Почти все молодые девушки увлекаются нарожным блеском. Как же было не увлечься и Евгении? И хотя она была не парижанка, хотя сердце её судило строже и осторожнее, чем сердце девушки в российском и суетливом круге общества, как было не увлечься ей, когда всё: речи, движения, поступки всё в её шарме согласовывалась с движением медуши. Наконец, в случай злая судьба привели Евгению услышать последний отголосок, последний крик его сердца, ещё юного и неиспорченного, так сказать, последние вздохи его совести. Кончив чтение этого письма, Для неё полновы любви и чувства. Она взглянула на спящего Шарля. Для неё лицо его цвело ещё от тропической красотой, было воспламенено вдохновенными порывами юности. Сердце её поклялось навсегда любить его. Потом она начала читать другое письмо, не останавливаясь в своей нескромности. Но она жаждала новых доказательств, новых примеров благородства и возвышенности чувств своего друга, которого облекла она ослепительным блеском всего великого и прекрасного, как сделала бы всякая любящая женщина. Любезный Альфонс, у меня нет более друзей в эту минуту, но сомневаясь во всех, я немало не усомнился в твоей дружбе. Обращаюсь к тебе и прошу последней дружеской услуги заняться моими делами в Париже и устроить их для меня как можно выгоднее. Тебе без сомнения известно моё положение. У меня нет ничего, и я отправляюсь в Индию. Вместе с письмом к тебе отправляю письма ко всем, кому я должен. В письме моём найдёшь реестр всех долгов моих. Я сделал его на память Для уплаты долгов, вероятно, станет моей библиотеки, мебели, экипажа и лошадей. Оставлю себе только одно необходимое и молодценное, что, впрочем, может способствовать началу моих торговых оборотов. В случае запрещений я пришлю доверенность по всей форме. Пришли мне всё моё оружие. Бритон, я дарю тебе Никто не оценит достойным образом это прекрасное животное. Мне приятнее подарить его тебе как завещательный перстень, оставляемый обычного умирающим своему душеприказчику. Роберт окончил мне прекрасную дорожную карету, но ещё не обил её. Уговори его, чтобы он взял её назад. Если он не согласится, устрой так, чтобы честь моя нисколько не страдала. «Я проиграл шесть луидоров англичане, но отдай ему». Она не могла окончить. «Милый Шарль», — прошептала она и, взяв со стула одну из зажженных свечей, выбежала из комнаты. Придя в свою спальню, она радостно отперла ящик своего комода из дубового дерева прекрасной работы в так называемом вкусе «Возрождения». На нём ещё виднелась полустёртая королевская саламандра. Из ящика вынула она туго набитый красный кошелёк, вышитый конь telью с золотыми застёжками, доставшийся ей от покойной бабушки. Горделиво осмесила она его на руках своих и с наслаждением стала пересчитывать своё сокровище. Сперва отделила она 20 португальских червонцев, вычеканенных ещё при Иоане V в 1725 году. Они стоили по действительному курсу не менее пяти лиссабонских червонцев или, по крайней мере, 168 франков 64 сантима каждый, как ценил их старик отец. Но настоящая цена их была в 180 франков. По красоте и редкости монеты, сияющей, подобно солнцу. Потом пять генуэзских червонцев, ходивших по сто ливров в Генуэ, стоивших на обмен восемьдесят семь франков каждый. Но для любителей монета ценилась и в сто франков. Они достались Евгении от покойного старичка Ля Бертельера. Далее три золотых испанских кадриупля времён Филиппа V, вычеканенных в 1729 году, подарок госпожи Жантильи, которая каждый раз, даря их, говорила: "Этот хорошенький червончик, этот жёлтенький милушка, стоит 98 ливров. Береги, душенька. Это красавчик в твоём сокровище". Затем и что наиболее нравилось старику Гранде, потому что золото было в каждой монете 23 карата, 100 голландских червонцев, вычеканенных в 1756 году и ходивших по 13 франков. Далее собрание медалей и редкой монеты, драгоценные для нумизматиков и скупых Три рупии со знаками весов и пять рупий со знаками девы, цельные чистого золота в двадцать четыре карата, великолепные денежные знаки великого могола. Каждый из них стоил тридцать семь франков сорок сантимов по весу, но для охотников не менее пятидесяти франков наконец Наполеондор в стоимостью 40 франков, полученный 3-го дня от отца и невредишно брошенный Евгенией в красный кошелёк. Сокровище это состояло из монет честеньких, светленьких, настоящих художественных изделий. Старик Гранде часто любовался ими часто засматривался на них и по целым часам толковал дочери о красоте их, изъяснял ей их редкость, чистоту обреза, блеск поле, изящество букв ещё свежих, блестящих, не изглаженных временем. Но Евгения и не думала теперь об их редкости и достоинстве, не думала об отце, Не думала об опасности верить своё сокровище Шарлю. Она думала только о нужде и бедствиях его. После нескольких ошибок в счёте она, наконец, добралась до итога. Всего было около 5800 франков по ходячей цене или на охотника около 2000 экю. При виде такого богатства Евгения, как дитя, захлопала в ладоши от радости. Таким образом, каждый отец и дочь пересчитывал в эту ночь своё золото. Он поехал продавать своё, она бросала своё в море любви и сострадания. Она вложила деньги в кошелёк, взяла его и понесла наверх. Не счастье Шарля заставили её по забыть о ночи приличия, но она была тверда своей совестью, самоотвержением и счастьем. В ту минуту, как она переступала через порог комнаты, держа в одной руке свечу, в другой кошелёк, Шарль вдруг проснулся, увидел Евгению и окаменел от изумления. Евгения приблизилась к нему, поставила подсвечник на стол. И сказала ему голосом дрожащим от внутреннего волнения: "Я должна просить у вас прощения в важном проступке, братец. Мне и Бог простит, ежели вы простите". "Что такое?" сказал Шарль, протирая глаза. "Я прочла эти письма". Шарль вспыхнул Как это случилось? Как я вошла сюда? Я не знаю, я не помню. Но я не раскаиваюсь, что прошла. Они выказали мне ваше сердце, ваши чувства и и что ещё? Спросил Шарль. Ваши намерения, вашу нужду. Но, милая кузина, -с -с, тише, тише, любезный Шарль, вы всех разбудите. Вот, сказала она, развязывая кошелёк. Вот что успела сберечь бедная девушка, которая право ни в чём не нуждается. Шарль, примите это. Ещё сегодня я не понимала, я не знала цены деньгам. Но теперь я знаю. Деньги только средство, больше ничего. Вы мне, брат, почти брат. Вы можете взять взаймы у сестры вашей. Шарль не отвечал. Бедная неопытная Евгения не предвидела отказа. Что же, спросила она. Шарль потупил голову. Вы мне откажете? продолжала она, и сердце её так билось, что Шарль мог слышать удары его. Нерешительность Шарля унижала Евгения. Она понимала это. Но нужда и бедность его представились снова её сердцу. Она стала на колени. Я не встану, до тех пор, пока вы не примете, братец, сказала она. Братец, ради бога, отвечайте же! чтобы я знала, что вы меня уважаете, что вы великодушны, что благородный крик о извлённого сердца Евгения потряс душу Шарля. Он схватил девушку за руки, чтобы поднять её, и горячие слёзы полились из глаз его. Евгения схватила кошелёк и высыпала на стол своё золото. Да, «Да, не правда ли?» — говорила она, и слезы радости задрожали на ее прекрасных ресницах. «О, братец, братец, вы будете счастливы, вы разбогатеете. Это золото принесет вам успех и счастье, вы возвратите мне его когда-нибудь. Я готова быть участницей в вашем деле, словом, пойти на все условия, при том вы не должны так высоко ценить это». Наконец Шарль мог говорить. Да. Да, Евгения. Я был бы очень молодошен, не приняв вашего дара. Впрочем, доверенность за доверенность. Что? Что такое? С испугом спросила она. Милая Евгения, вот здесь у меня Он снял с комода четырёхугольный ящик в кожаном футляре. Эта вещь мне дороже жизни моей. Этот ящик память, подарок моей доброй матери. Утром ещё, сегодня утром я думал, что если бы мать могла выйти из гроба утешить несчастного сына своего, то она сама продала бы золото, которым обделена эта шкатулка, но я не мог Я не решался на это. Евгения сжал в порыве сильного чувства руку Шарля. "Нет", продолжал он после минутного молчания. "Не могу не продать это золото. Не рисковать потерять эту драгоценность в путешествии. Милая Евгения, сохраните этот залог. Никогда друг не доверял так много своему другу." Судите сами, Евгения. Он вынул ящик из футляра, открыл его и показал удивлённой Евгении. Работа была так хороша и изящна, что придавала двойную цену золоту. Но это ещё ничего, сказал он. Вот что мне дороже всего на свете. Шарль нажал пружину, Открылись два портрета кисти знаменитой Д. Мирбель. Они были окаймлены жемчугом. О, какая прекрасная дама, не правда ли? Это верно та, которую вы писали? Нет, это не она, сказал Шарль, улыбнувшись. Это портрет моей покойной матушки. Вот портрет и отца моего. Это ваши дядя и тётка Евгения. Я на коленях умоляю вас сохранить эти изображения. Золото же пусть будет для вас залогом в случае моей смерти. Вы достойны сохранить эти два портрета, и я только одной вам доверяюсь, Евгения. В случае в несчастном случае, Евгения, вы их сожжёте. Уничтожите чтобы они не достались никому, не перешли в чужие руки. Евгения молчала. Да, да, не правда ли? Слыша слова, ей уже перед этим сказанные, она подняла на своего кузена взор, блиставший страстью, глубокой любовью, взор влюбленной женщины. Шарль взял её руку и поцеловал. Ангел. Ангел Евгения. Не правда ли, между между нами деньги, золото, ничего. Одно святое чувство. Только одна глубокая благодарность будет говорить теперь в моём сердце. Вы похожи на матушку вашу. Не правда ли, у неё был такой же тихий, и нежный голос? «О, гораздо несравненно нежнее!» «Это для вас», — сказала она, потупив глаза. «Но вы устали, Шарль. Лягте в постель. Я хочу, я требую, чтобы вы легли тотчас же. До свидания, Шарль!» И она тихонько высвободила руку свою из руки кузена. Шарль взял со стола свечку, чтобы проводить Евгению. Когда они дошли к дверям её комнаты, Шарль вскричал: "О, от чего я теперь беден и разорен? Зато мой батюшка, кажется, очень богат". "Нет, сестрица", произнёс Шарль, вступив одной ногой в комнату и прислонившись спиной к стенке. "Так да не застрелился бы брат его. Он верно не допустил бы до этого". Вы сами жили бы лучше, чем теперь. Но батюшка купил Фрафонд. А что стоит Фрафонд? Не знаю. Но у нас там есть ещё, ное, какая-нибудь мизерная ферма. У него виноградники и луга, пустыки, сказал Шарль презрительно. «Если бы у отца вашего было хоть двадцать четыре тысячи ливров дохода, то вы бы не жили в таких холодных, голых комнатах». Он и он еще шагнул вперед. «Так, стало быть, здесь будет храниться мое сокровище?» сказал он, указывая на старый комод, чтобы скрыть свою мысль. «Оступайте же спать» сказала Евгения, не желая допустить Шарля в свою неубранную комнату. Шарль удалился, простившись улыбкой с Евгенией. Они оба заснули наконец. А обоим снились почти одни и те же сны. Отрада познакомилась наконец с измученным сердцем Шарля. Утром перед завтраком госпожа Грандес с изумлением увидела свою дочь и племянника одних, вместе прогуливающихся в саду в ожидании завтрака. Шарль был ещё грустен, как человек подавленный и разбитый тяжким бременем своих несчастий, как человек, измеривший всю глубину бездны, расступившейся перед его ногами. Батюшка воротится не раньше обеда, сказал Евгения, заметив беспокойство в лице своей матери. Легко можно было заметить по всему: по выражению голоса, по выражению лица Евгении, что между ней и Шарлем возникла тихая, нежная взаимность. Они привязались уже друг к другу всем сердцем, тогда как может быть не успели еще испытать все ей силы страсти, возникшие между ними. Шарль оставался все утро в зале, по-прежнему грустный и задумчивый. Мать и дочь не тревожили его молчаливой грусти. У всех было свое дело. Так как Гранде уехал, не позаботившись о делах, то в доме явилась куча разного народа — кровельщики, Слесари, каменщики, землекопы, столяры, плотники, фермеры одни для сделок по ремонтной части, другие для оплаты за наём. Госпожа Гранде и Евгения суетились, бегали, выслушивали бесконечные объяснения мастеровых и поселян. Нанетта складывала в кухне нанесённые фермерами поборы. Она ничем не распоряжалась и ожидала решения своего господина, который обыкновенно назначал, что оставлять для дома, что продавать на рынке. Старый чудак, следуя правилу всех почти помещиков, ел только одну гниль из своих плодов, а пил самое дешёвое вино. Около 5 часов Гранде воротился из Анжера, имея с собой на 20 с чем-то тысяч франков оставшегося золота и бумажник, туго набитый векселями и банковскими билетами. В Корнулье остался в Анжере, чтобы дать вздохнуть загнанным лошадям, после чего не спеша должен был возвратиться с ними домой. Я сейчас из Анжера, жена, сказал старик. Есть хочется, так что обедать, скорей обедать. Нанетта закричала ему из кухни: "А вы ничего не кушали со вчерашнего дня, сударь? Ничего, ничего, Нанетта. Обедать. Суп подали". Только что все уселись, явился деграсен. За последними наставлениями Гранде забыл было совсем о своём племяннике. А обедайте, обедайте, Гранде, сказал гость. Я не помешаю. Поболтаем немного. Знаете ли, почём ходит теперь золото Ванжере в виду начавшейся скупки его для Нанта? Я сейчас хочу послать туда червонцы. Не посылайте отвечал Гранде. И без вашего золота там довольно. Я ваш искренний друг и не посоветую вам дурно. Да ведь червонец сходит по 30 франков 50 сантимов. Было так. А теперь? Да откуда же так скоро достали столько золота? Я ночью ездил в Анжер, сказал Гранде, понизив голос. Банкир обомлел от изумления. Потом они стали разговаривать тихо, на ухо, изредка поглядывая на Шарля. Наконец Гранде попросил его позаботиться о покупке двухсот тысяч ливров дохода. Де Гроссен был вне себя от изумления. «Я отправляюсь в Париж», — сказал он Шарлю. «И если у вас есть туда какие-нибудь поручения...» «Никаких, сударь. Весьма благодарен вам», — отвечал Шарль. «Поблагодарите-ка получше, племянничек». Де Гроссен едет хлопотать о делах торгового дома покойного Гильома Гранде. «Как? Разве еще есть надежда?» — спросил Шарль. «Да разве?» закричал бачар, словко разыгранный гордостью. "Да разве вы не племянник мой? Ваша честь разве не касается моей чести? Разве вы не называетесь так же, как и я, Гранде Шарль?" Бросился к старику, сжал его крепко в объятиях и быстро вышел из комнаты, побледнев от внутреннего волнения. Евгения с изумлением смотрела на своего отца. Нотка-нутка де Грасен теперь за дела. Смотрите же, сдавите мне их хорошенько. Оба дипломата пожали друг другу руки. Бачар проводил банкира до самых дверей, затворив их за ним. Он воротился в зал и велел Нанетте принести бутылку коссиса. После этого Гранде протянулся в креслах. Но слишком взволнованный недавними происшествиями, он вскочил, взглянув на портрет покойного своего тестяля Вертелиера, запел, засвестал, перебирая в такт ногами, выделывая танцевальное па по определению Нанетты. В гвардии французской батюшка служил. Нанетта, госпожа Гранде и Евгения переглянулись друг с другом. Восторженная радость скряги не раз уже их пугала, когда ей случалось доходить до такой степени. Вечер прошёл очень скоро. Гранде заблагорассудил лечь пораньше а когда он ложился, так уже все должно было спать, подобно тому, как в Польше, когда король Август пил, так уже вся Польша должна была быть пьяна. Нанетта, Шарль и Евгения тоже едва на ногах держались от усталости. Что касается госпожи Гранде, она спала, ела, пила, ходила, двигалась, точь в точь, как и муж ее.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 Бедняжка Нанета. Хочешь косиса, дружочек? А, косис дело другое. Вот это так не наскочит. Барыня делает его лучше, чем продажный у аптекарей. А у них словно микстура. Сахар, сахара много кладут у них. От того и микстура. На утро все, собравшись к завтраку, были дружны, согласны, почти счастливы. Несчастье сблизило Шарля, госпожу Гранде и Евгению. Нанетт не была лишней в этом союзе и невольно разделяла горе и радость господ своих. Вчетвером они начинали составлять как бы одну семью. Что касается старого чудака, он был счастлив по-своему и равнодушно смотрел на семью свою, не вмешиваясь в чужое счастье. Он был рад тому, что избавляется наконец от красавчика, поплатившись безделицей, дав денег на дорогу до Нанта. И так он оставил детей, как он называл Шарля и Евгению, совершенно на свободе, верив их нравственность по печенью госпожи Гранде, которую в этом отношении он дарил полной своей доверенностью. Занимали его только планировка лугов, Пересадка тополей у Луары и зимние работы на фермах во Афруафонде. Тогда-то начались для Евгении дни блаженства, дни первой любви. Вместе с золотом, которое она отдала Шарлю, она отдала ему и свою любовь. Их общая тайна сближала их более и более. Они увлеклись чувством, увлеклись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 Не заметят ли люди сходство между началом жизни и началом любви? Дети лелеют тихой песенкой и нежным взглядом, рассказывают над колыбелью его чудные истории, над спящим летают золотые сны, и надежда озаряет волшебным блеском его отдалённую будущность. А вот он вам, капризный, своенравный, плачет вдруг из-за чего? Из-за карточного домика, цветов бумажного государства он плачет, а тихая радость быстро гонит печаль, и уже светится сквозь горькие слёзы его. И то жить ему некогда, и плакать нет времени. Его тянет в будущность, и жадно спешит он в жизнь отдалённую, в шумную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 тем, обольстительнее была для них любовь, чем чернее зияло за ними бездна прошедших несчастий. Любовь улыбнулась им отрадой, уврачевалась сердца их, и была чудесно, таинственно в недрах тихой, смиренной их жизни, в их старом, уединённом жилище. Часто в их маленьком садике промолвливались два-три слова любви. Часто Шарль и Евгения сидели по целым часам, до солнечного заката, на дирновой скамейке, говорили долго, говорили обо всём, что свято для любви, чем дорожит она. А вокруг них было всё тихо, торжественно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 Чей снил её из своего сердца для страсти новой, чистой и прекрасной. Он вставал рано и являлся сказать два-три слова с Евгенией до прихода Гранде за хозяйством и профессией. Когда же шаги старика раздавались на лестнице, он спасался в сад. Эти утренние свидания, маленькие преступления, даже неизвестной матери и поощряемой притворной недогадливостью нанныты, завлекали их простую, невинную любовь заманчивостью опасности, заманчивостью запрещённого плода.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 Он понял чистую прелесть святой простоты и невинность этих нравов и умов. Он не мог верить, что бы во Франции могли быть такие характеры. Он верил им прежде по одним романам Августа Лафонтена, полагал их где-нибудь в каком-нибудь тёмном закоулке Германии. Евгения стала для него идеалом гётовской Маргариты, но ещё не порочной, неприступной Маргариты. Его же взгляды и речи со дня на день увлекали сердце молодой девушки более и более, и она, как будто несясь в волнах потока, с жадностью хваталась за случай, за минуту блаженства, как утопающий за слабую ветку. Забота и грусть о будущем, о разлуке, мрачили ясные часы коротких, незаметных дней любви. Всякий день что-нибудь сильнее и сильнее напоминало им о приближающейся разлуке. Сначала 3 дня после отъезда де Грассена Гранде торжественно, как это принято в провинции, вводил Шарль в суд первой инстанции, чтобы дать письменное отречение от отцовского наследства ужасное отречение род домашнего отступничества потом у Крюшо нужно было совершить две доверенности одну для дегра сына другую для альфонса которому была поручено продажа вещей и маленького имущества шара Затем исполнили все формальности для получения заграничного паспорта. Наконец, когда получено было простое траурное платье из Парижа, Шарль продал бывший гардероб свой, гардероб бывшего денди, самюрскому портному. Старику чрезвычайно был по сердцу поступок Шарля. Ага, но вот ты теперь человек, как следует ему быть, когда он хочет сколотить денгу, сказал Гранде, разглядывая сюртук Шарля из толстого чёрного сукна. Это так. Люблю. Хорошо. Смею уверить вас, любезнейший дядешка, что я понимаю моё положение и чувствую, как мне должно теперь вести себя. Ага. А вот, вот. Это что такое? спросил старик, увидев в руках Шарля горсть золота. Глаза старика сияли, горели. Я собрал все мои безделки, кольца, запонки, цепочки, всё, что только стоит сколько-нибудь, но не знаю никого в Самюре, я бы осмелился попросить вас. — У тебя купить это? — закричал Гранде, прерывая его. — Нет, дядюшка, чтобы вы мне помогли отыскать честного человека, которого бы... — Да ты дай уж мне, племянник, только дай мне, а я там наверху это свешую, в Сантиме не ошибусь. Уж ты понадейся на дядю. — Золото для ювелирных вещей, — продолжал он, рассматривая длинную цепь. Кажется, нет. Так, не ошибаюсь. 19 или 20 каратов. Чудак схватил золото в свою широкую ладонь и убежал с ним к себе наверх. Сестрица, сказал Шарль, позвольте мне предложить вам в память обо мне эти две безделки, две запонки. Они могут служить для закалывания ленту запястья. Такие браслеты теперь очень в моде. Я принимаю, не отговариваясь, сказала Евгения, обменявшись с ним значительным взглядом. Тётенька, вы мне тоже не откажете? Вот на пёрсток моей покойной матушки. Я хранил его как драгоценность в моём дорожном нассесаре. Госпожа Гранде уже 10 лет мечтала о таком напёрстке. Подарок был принят с глубокой признательностью. Нет слов для изъявления моей благодарности, сказала старушка, оттирая слёзы. Утром и вечером, каждый день за молитвой я помяну и вас, поминая недогоющих и путешествующих. Когда я умру, Евгения, то пусть к тебе перейдёт эта драгоценность. Всё, это стоит 1989 франков 75 сантимов, закричал Гранде, отворяя двери. Но зачем же продавать это? Всё лишние хлопоты. Я отчитаю тебе эту сумму ливрами. Слово ливрами Значит, на языке местных сделок и оборотов, что IQ в 6 ливров должен быть взят за 6 франков, без дальнейшей скидки. Я не смел вам предложить это, любезнейший дядешка, сказал Шарль. Но признаюсь, мне было бы очень неловко продавать все эти вещи в здешнем городе. Грязное бельё нужно полоскать в своей семье по словам Наполеона. Весьма благодарен вам за эту услугу, любезнейший дядешка. Гранде почесал у себя за ухом. Шарль продолжал после минутного молчания. Любезнейший дядешка. Шарль беспокойно поглядывал на дядю, боясь оскорбить его щекотливость. Любезнейший дядешка. Тётенька и сестрица были так добры, что не отказались принять от меня две безделки на память, в знак моего уважения. Не откажите же и вы. Вот две запонки. Они не нужны мне более. Примите их. Они будут напоминать вам бедного Шарля, который всегда будет с любовью вспоминать о милом семействе вашем, о своих единственных родных. «Душа моя, ну зачем так разоряться?» «А что у тебя, жена?» — сказал он жадно оборачиваясь к госпоже Гранде. «А, золотой напёрсток! А ты, дочечка?» «Ага, бриллиантовые застёжки!» «Ну, друг мой, так и я возьму твои пуговки!» — продолжал он, сжимая руку Шарля. «Но за это ты позволишь мне заплатить за твое путешествие. Да, да, да, ну хоть уж, пожалуй, до Индии». «Да, мой друг, я заплачу за твое путешествие, потому что, видишь ли, друг мой, я оценил эти вещи только по весу, а, может быть, будет барыш на работе». «Ну, так сказано, сделано». Хош, я размотаю машну. Дам тебе этот с 1000 IQ э ливрами. Крюшо дал взаймы. У меня нет ни шелега, друг мой. Нет ни шелега. Разве пероре заплатит за ферму? Он просрочил. Я вот пойду, повидаюсь с ним. Он схватил перчатки, надел шляпу и вышел из комнаты. Так вы от нас Едете, грустно сказала Евгения. Надо бы насестриться, отвечал он, опустив голову. С некоторого времени вид слова, движения Шарля всё обнаруживало в нём глубокую молчаливую грусть, но как человек, обречённый судьбой на тяжкие труды и обязанности.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 Это никогда не должно ни у кого спрашивать, дочка, сказала Гранде. Заметь себе это. Ведь я же с тобой не болтаю о своих делах. Так к чему же соваться в чужие? Наставь его в покое, друг мой. Да у меня нет секретов, сказал Шарль. Та-та-та-та, племянничек. Поторгуешь, научишь содержать язычок на привизе за зубами. Когда молодые люди сошлись в саду, Шарль усадил Евгению на дерновую скамью у подоришников и сказал ей: "Альфонс, славный малый. Он прекрасно обделал все дела мои. Он покончил всё чисто и благоразумно. Я ничего не должен в Париже".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 Через пять дней нам нужно расстаться, Евгения. И если не навек, так надолго, очень надолго. Мой товар и десять тысяч франков, высланные мне двумя друзьями, это очень скромно для начала. Я возвращусь нескоро, сестрица. Не думайте же обо мне. Забудьте меня. Ведь я могу умереть. Может быть, вам выйдет выгодная партия? Любите ли вы меня? спросила Евгения. "О да, да", отвечал Шарль. "Так я буду ждать тебя, Шарль". "Боже мой, батюшка смотрит на нас из окна!" вскричала она, отводя рукой Шарля, который бросился обнять её. Она побежала под арку, Шарль последовал за ней. Заметив это, Евгения взошла на лестницу и отворила дверь. Не зная, что делает, не помня себя более, она чутилась возле чулана на нетте, в самом тёмном углу коридора. Шарль схватил её за руку, обнял её и прижал к своему сердцу. Евгения не сопротивлялась более и обменялась с ним самом чистом, самым пламенным поцелуем. Дорогая Евгения, кузен лучше брата, он может на тебе жениться, говорил Шарль. Аминь, скрипила Нанетта, быстро отворив дверь своей лочуге. Испуганные любовники кинулись в зал. Евгения схватила работу, а Шарль начал читать псалом пре святой богородице по молитвеннику госпожи гранде. Ага, сказала Нанетта. Мы все теперь за молитвами. Когда был объявлен срок отъезда Шарля Гранде захлопотал, чтобы выказать всем, как дорог ему племянник. Где не нужно было тратить денег, там он был щедр до Нелься с искал Шарлю Столера, потому что потребовалось сколотить несколько ящиков. Но под предлогом, что с него запросили дорого, начал сам строгать и точить коробки из гнилых досок. С раннего утра он вставал, резал, точил, строгал, мерил, прикладывал и наконец сработал славные ящики. Сам положил в них все вещи племянника и взялся их отправить на барке вниз по луаре и к сроку доставить в Нант. В эпоху поцелуя часы летели как молния для бедной Евгении. Иногда ей приходило в голову ехать вместе с Шарлем. Тот, кто испытал пламя самой неотвязной страсти, Тот, чьё течение ежедневно сокращается возрастом, временем, смертельной болезнью, тот поймёт мучение Евгении. Часто рыдая, бегала она по дорожкам маленького сада, но он был для неё тесен. Дом их был для неё тоже мал. Сердце её рвалось на свободу, далеко, на беспредельные равнины, море вслед за своим Шарлем наконец настал и последний день перед отъездом утром в отсутствие Гранды и Нанетты драгоценный ларец, заключавший два портрета, был торжественно перенесён в единственный запиравшийся на ключ ящик комода Евгении, в котором лежал теперь пустой кошелёк её. Нужно ли упоминать, что залог Шарля был омочен слезами и осыпан поцелуями? Когда Евгения спрятала ключ к себе на грудь, она не могла воспрепятствовать Шарлю поцеловать место его теперешнего хранильща. Здесь ему место, друг мой, сказала она вместе с моим сердцем, отвечал Шарль. Ах, братец, братец, тоном упрёка прошептала Евгения. Разве мы уже не соединены, моя возлюбленная? Ты дала мне своё слово, возьми же и моё. Навсегда с тобой. Два раза со всей их сторон были произнесены эти торжественные слова, и ни один обет не мог быть ни чище не святее этого. Целомудренная прелесть Евгении осветила и любовь Шарля. Грустен был утренний завтрак перед отъездом. Даже сама Нанетта, добрая, верная Нанетта, не могла удержаться от слез, несмотря на утешение, то есть на золотой халат и крестик а-ля Жанетт, подаренные Шарлем. Бедняжечка, молодой парень. Шутка ли ехать за море? Помоги, Господи, говорила старуха. В половине двенадцатого все вышли провожать Шарля до аннского делижанса. Наннато спустила собаку, заперла ворота и отправилась вместе со всеми, неся чемоданы Шарля. Все купцы старой улицы выбежили смотреть на процессию, который присоединился на площади и на тареу с крешу. Смотри не заплачь, Евгения, шепнула ей мать. Но племянник сказал Гранде, обняв Шарля перед входом в контору делижансов. Оезжаешь бедняком? Воротись богачом! Честь отца твоего будет сохранена, и когда ты воротишься. Ах, дядешка, вы облегчаете мою грусть. Вот драгоценный подарок для бедного сироты, за которой он ничем не в состоянии заплатить вам. Не поняв слов старика, прерванного в самом интересном месте, Шарль излил словами всю свою благодарность. И расиел слезами руки старого скряги. Евгения судорожно сжимала руки отца и двоюродного брата. Один нотариус улыбался, удивляясь хитрому притворству старика. А он один постиг и разгадал его. Долго ещё оставались все четверо возле кареты. Наконец она отронулась. Вот уже она на мосту. Вот уже почти совсем исчезла из виду. И когда гул от колёс замер в отдалении, старик Гранде прошептал: "Счастливый путь". К счастью, один крючок слышал это восклицание. Евгения с матерью пошли далее на набережную. Откуда ещё виднелся удаляющийся делижанс и махали платками. Шарль отвечал тем же. Матушка, я хотела бы на мгновение обладать всемогуществом творца, произнесла Евгения, когда делижанс скрылся из глаз. Теперь, чтобы не прерывать нити нашего рассказа, необходимо бросить взгляд на распоряжение Гранде в Париже через уполномоченного своего де Грассена. Через месяц после отъезда банкира Гранде обладал государственной облигацией в 100.000 ливров ренты, приобретённой по 80 франков за сотню. Сведения о почерпнутые впоследствии из последней описи его имущества не могли пролить ни малейшего света на способы, какие были внушены старику его подозрительностью, чтобы обменять номинальную стоимость облигации на её действительный эквивалент. На этот счёт нотариус Крюшо полагал, что Нанетта, сама не ведая того, была послушным орудием по перемещению ценностей. Около этого времени служанка уезжала на 5 дней под предлогом привести кое-что в порядок во афруафонде, словно чудак способен был оставить что-нибудь неприбранным. Что касается дел Гильйома Гранде, то было всё так, как угадал и рассчитал его почтеннейший братец. Во французском банке, как всем известно, Можно всегда получить самые вернейшие сведения о состоянии богатейших капиталистов как Парижа, так и всех департаментов. Имена де Грассена и Феликса Гранде были известны и пользовались тем уважением, которое оказывается в торговых сношениях преимущественно тем, чьи капиталы обеспечены землями и владениями, нигде не заложенными. Приезд самёрского банкира, взявшего на себя все хлопоты по делам Гранде Парижского, приостановил все требования и протесты, постыдные для памяти покойного. В присутствии кредиторов сняли печати, и нотариус начал составлять реестр всему оставшемуся движимому и недвижимому. Скоро в собрании всех капиталистов Единогласно положено было выбрать в главные распорядители дела на все время самюрского банкира, предав ему в товарища Франца Келлера, главного кредитора Гранде, одного из богатейших парижских капиталистов. Им дали право и полномочия устроить дела упадшего дома, спасти честь его и вместе с тем... «Спасти самих кредиторов». Немало способствовали делу всем известный кредит Гранде Самюрского и надежда, поданная всем кредиторами через де Гроссена. Таким образом, никто не противился новому, неожиданному обороту дела. Никто не захотел предъявить свои требования на основе баланса приходов и потерь, и всякий говорил – Нам заплатит господин Гранде Самюрский. Прошло 6 месяцев. Кредиторы скупили все векселя на дом покойного Гильйома Гранде, ими же прежде выпущенные, и с надеждой набили свои карманы бумагой в ожидании кое-чего пощественнее. Таков был первый результат операционных действий старого скряги. Его-то и ожидал он. Через десять месяцев после первого собрания кредиторов каждому из них было выдано в уплату долга по двадцать два на сто. Деграссен выручил эту сумму, продав вещи, дом, имение, все принадлежащее покойнику, и честно разделил это между кредиторами. Честность и точность первого дела произвели впечатление. Всякий надеялся, хвалил Феликса Гранде. Потом, нахвалившись досыта, потребовали ещё денег. Написали с этой целью письмо в Самюр от имени всех кредиторов. Но «Ну вот, наконец-то, сказал Гранде, бросив письмо в камин, Терпение, друзья мои, терпение. В ответ на это послание Гранде потребовал общей складки всех векселей и всех требований, существующих на дом покойного господина Гранде Парижского, в контору нотариуса, вместе с тем потребовал и квитанции на выплаченные уже суммы. С тем намерением писал он: чтобы яснее разобрать и проверить счета и яснее изложить состояние дела. Тысячи возражений посыпались со всех сторон. Вообще кредитор разновидность маньяка. Сегодня он согласен на всё, на завтра рвёт и мечет. Сегодня у него всё так спокойно, в доме всё так ладно, хорошо, жена весёлая, послушна, у маленького прорезались зубки, что же ещё? Мой кредитор неумолим, не хочет дать ни су. На завтра дождь, на дворе грязь ислякать, бедняжка задумчив, печален и на всё соглашается. Послезавтра, пожалуй, те залог, через месяц он Как палач потащит вас на расправу, кредитор похож на воробья, которому сыплют на хвост соль. То же самое кредитор говорит про свой вексель. Там ещё хоть хвост есть, а у кредитора кукушка за мрям. Гранде прилежно следил за всей стаей и знал, откуда ветер. Наконец он всех привёл в повиновение. Сначала некоторые раскричали, рассердились и начисто отказались исполнить требования хитрого скряги. "Славна, чудесно", говорил Гранде, читая письмо де Грассена и с радостью потирая руки. Другие согласились, но с условиями: обеспечить все свои права и требования и на худой конец сохранить право объявления банкротства. Новая переписка. Наконец Гранде согласился на все условия, и обеспечение и выдача векселей совершилась. Кредиторы сами друг друга уговаривали. Впрочем, они не совсем перестали раптать. Да он и над нами, и над вами смеётся, говорили они до Грассену. Почти через два года после смерти Гильома Гранде некоторые из кредиторов в вихре спекуляций и коммерческих сделок охладели и даже забыли о всех своих надеждах и требованиях. «Кажется, — поговаривали они мимоходом, — двадцать-то два на сто было все, чем они нас полакомили». Старик расчислял время. «Время доброе, чёрт!» — говорил он. «Но чёрт! Всё-таки чёрт!» К концу третьего года Декрасен уведомил Гранде, что кредиторы соглашаются выдать все векселя и уничтожить их, если получат только по десяти на сто на сумму остального долга, то есть двух миллионов четырёхсот тысяч франков. Гранди отвечал, что стряпчий и нотариус его покойного брата, разорившие его, живут припевающе, что они совершенно поправились и что ни худо бы было, и их потормашить немножко. В конце четвёртого года успели уменьшить сумму до 2 миллионов. Обе стороны говорили, спорили, опять говорили, спорили, Всё это продолжалось полгода. Наконец, старик был доведён до крайности. Переговоры были окончены, нужно было платить. Гранды отвечал, что племянник уведомил его о счастливом ходе своих дел, что племянник его обогатился в Индии, и что наконец племянник его ревностно желает заплатить долг своего отца сполна. «Как же мне-то платить вам, не списавшись и не посоветовавшись с племянником?» Писал Гранде кредитором. «Подождите немного». И, наконец, в половине пятого года кредиторы все еще ожидали уплаты сполна. А Бачар смеялся потихоньку. Да и изредка приговаривал. Уж эти мне парижане. Вот в каком положении застанем мы кредиторов и дела Гильома Гранде, когда происшествия нашей повести заставят нас опять обратиться к ним. Когда фонды покупались по 109, то Гранде своей продал и получил из Парижа 4 миллиона рублей. 300 тысяч франков золотом. Эти миллионы присоединились к полутора миллионам франков, вырученных за анжерское золото. Де Гроссен жил в Париже безвыездно, и вот по какой причине. Во-первых, его выбрали в депутаты. Во-вторых, потому что он, Де Гроссен, банкир почтенных лет, отец семейства, влюбился по уши в одну примиленькую актрису театра герцогини Берийской. Поведение его наделало в Самюре много соблазна и шума. Все осудили безнравственность де Грассена. Жене его удалось выхлопотать раздел по имению, и она, к счастью своему, не потерялась в отсутствии мужа, сама занялась делами, И мало помалу поправило состояние пострадавшие от глупости и главы семейства. Вследствие происков, переговоров и стараний Крюшо с их компанией, госпоже де Грасен не удалось порядочно пристроить свою дочь. А об Евгении и думать было нечего. Адольф отправился к отцу в Париж и сделался порядочным повесой Крюшо торжествовали. Муж ваш с ума сошёл, говорил Гранде госпоже Деграсен, отсчитывая ей займы и подвёрные залоги какую-то сумму. Жаль мне вас. А вы право, при добрая бабёнка. Ах, Гранде! Кто бы мог подумать, что в тот день, когда он отправился по делам вашим в Париж, он устремился к своей верной гибели да ей богу же соударыня я употреблял все усилия чтобы отвратить ева от этой поездки президент крюшо хотел во что бы ты не стала перебить у него теперь понятно от чего вашему мужу так сильно хотелось услужить мне таким образом хитрец отделался от всего даже от благодарности де гросенам за услуги